Она ощущала запах сосны. Айлид застонала, зажмурилась, открыла глаза. Перед ней появилась зелень. Каждая острая игла была на фоне бледного света. Девушка моргнула. Картинка стала четче. «Это сон», — прошептала она и села. Одинокие широкие просторы ее пейзажа разума тянулись перед ней и по сторонам. Мили соснового леса и глубоких теней, холмов, горных гряд. Айлет обвела руками обнаженное тело. Она всегда была тут обнажена, пока не представляла себе одежду. Но этот мир с ней делила только Лоранта, так что она не стеснялась и не прикрывалась. Айлит поднялась на ноги, чуть покачнувшись. Вчера песня гудела под ее ногами подавление на Лоранте. Она будет без Лоранта этой ночью, блуждая во сне. Тяжело вздохнув, девушка сделала шаг и застыла. Тень. Лихнула сбоку. Дрожь пробежала по спине Айлит, дрожь не от страха, а от знакомого вида. Почему ей казалось, что она уже видела эту тень? Словно если она увидит, то сможет узнать и тень, и ее имя. Еще движение Айлит повернулась, но недостаточно быстро. Ее глаза видели только покачивающиеся ветки сосны, хотя ветер их не шевелил. Она сделала шаг. Другой. «Постой — Постой! — прошептала девушка. «Прошу — Прошу! А потом она побежала. Изо всех сил. Она гналась за тенями, ощущала, что они близко, на краю зрения. Она знала, что они там. Не понимая, откуда она это знала, она держалась за эту уверенность. Это были ее воспоминания. Утерянные воспоминания. Те мгновения, годы и лица, которые были важны для нее, но она не могла их вспомнить. Если она сможет их поймать, если вспомнит... Девушка неслась сквозь лес быстрее и быстрее, отталкивая колючие ветки. Ее ноги отбрасывали за ней хвою. Теней перед ней было все больше. Три, четыре, шесть. Дюжина. Имена горели на кончике языка. Имена, которые она еще не помнила. Она хотела позвать, и она знала, если с ее губ сорвутся верные звуки, Тень остановятся, повернутся к ней и покажут свои лица. Она вырвалась из-за сосен и застыла, размахивая руками, на краю пропасти. Сердце грохотало в горле, и она рухнула на камень, отталкиваясь ногами, отползая от обрыва. Вокруг нее тени из леса тянулись за край и пропадали во тьме внизу, ускользая от нее. «Стойте! Я прошу, не уходите!» – взмолилась она. Айлит решила и подползла к краю. Головокружительный обрыв ждал дальше. Девушка протянула руку вслед исчезающим фигурам. Вернитесь, заскулила она. Ротору, дулруду, радарка, мама. А потом земля раскололась перед ней, и Айлит с криком полетела в бездну.